Глава 24. О значении жертвы, которую повелено было принести Аврааму, когда он настойчиво желал удостовериться в том, чему веровал. В том же видении, говоря с Авраамом, Бог сказал ему «Я Господь, который вывел тебя из ура халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение». Бытие глава 15 стих 7. Когда Авраам спросил, как узнать ему, что он будет ее наследником, Господь сказал ему, «Возьми мне трилетнюю телицу, трилетнюю козу, трилетнего овна, горлицу и молодого голубя». Он взял всех их, рассеках пополам и положил одну часть против друга, только птиц не рассек. И налетели на трупы хищные птицы, но Авраам отгонял их. При захождении солнца крепкий сон напал на Авраам, и вот напал на него ужас и мрак великий. И сказал Господь Аврааму, «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их четыреста лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут с большим имуществом, а ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззакония Мореев доселе еще не наполнилась. Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым как бы из печи и пламя огня прошли между рассеченными животными. В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав: Потомству твоему даю я землю Сию от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата. Кинеев, Кинезеев, Кедманеев, Хитеев, Ферезеев, Рифаимов, Амареев, Хананеев, Гергисеев и Евусеев. Бытие глава 15, стихи с 9 по 21. Все это совершилось и было сказано чудесным образом в видении. Разбирать подробно каждую частность сказанного не входит в задачу настоящего сочинения. Но то, что входит в эту задачу, мы должны знать. А именно, если после того, как было сказано, что Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность, он говорит... «Владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею?» Бытие, глава 15, стих 8, ибо ему была обещана эта земля в наследство, то это не значит, что в нем оскудела вера, ибо он не спросил, откуда я узнаю, как бы не веря, а говорил, почему мне узнать, чтобы предмету его веры представлено было какое-нибудь подобие, по которому он бы мог понять способ осуществления того, во что уверовал. Так, например, у Девы Марии не было неверия, когда она спрашивала, «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Она была уверена, что это будет, но спрашивала, каким образом оно будет. И когда спросила, получила ответ, «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя». Евангелие от Луки, глава 1, стихи 34 и 35. А в настоящем случае дано было подобие в животных: в телице, в козе, вовне и в двух птицах, в горлице и голубе, чтобы по ним Авраам узнал то будущее, относительно которого, что оно будет. Он не сомневался. И так обозначен ли был телицу народ, поставленный под иго закона, а козою тот же народ, имевший согрешить, и овном тот же народ, долженствующий потом царствовать. Животные требовались трехлетней на том основании, что этим выделяются три знаменательные периода от Адама до Ноя, от Ноя до Авраама и от последнего до Давида, который по отвержению Саула первым по воле Господа поставлен был в народе израильском на царство. И в этом третьем периоде, от Авраама до Давида, народ этот вступил как бы в третий возраст, возраст юности. Или же всем этим обозначалось что-нибудь другое, более подходящее. Я во всяком случае нисколько не сомневаюсь, что добавлением горлица и голубя прообразованы были живущие по духу. Потому и сказано, что он только птиц не рассек, что взаимное разделение имеет место только между плотскими, но отнюдь не между духовными. Последние или вовсе удаляются от хлопотливых житейских сношений с людьми, как горлица, или живут между людьми же, как голубь. Та и другая птица, однако же, одинаковы, чисты и безвредны. Этим и обозначается, что и в самом народе израильском которому должна была быть отдана эта земля, нераздельно с ним будут пребывать и будущие сыны обетования и наследники царства в вечном блаженстве. Птицы же, слетающиеся на рассеченные тела, знаменуют не нечто доброе, а воздушных духов, ищущих своего рода пищи для себя в разделениях, происходящих между плотскими. А что сидел вблизи их Авраам, это значит, что даже при разделениях между плотскими верные пребудут справедливыми до конца. А что перед заходом солнца ужас напал на Авраама и страх, означает будущее смятение и великую скорбь неверных перед концом всего века, о котором Господь сказал в Евангелии. Тогда будет великая скорбь какой не было от начала мира до ныне и не будет. Евангелие от Матфея, глава 24, стих 21. Сказанное же Аврааму, «Потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их четыреста лет» представляет собой яснейшее пророчество о народе израильском, который в недалеком будущем будет порабощен в Египте. Не то предсказывается здесь, что народ этот проведет в рабстве под гнетом египтян все 400 лет, а то, что это произойдет в течение данного 400-летнего периода. Как о Фаре, отце Авраама сказано, и было дней жизни Фары 205 лет, Бытие глава 11, стих 32, не потому, что он провел все эти годы в Харане, а потому, что там они ему исполнились так и здесь прибавлено, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет, потому что число это исполнилось во время самого угнетения, а не потому, что все это время было проведено в нем. Упоминаются здесь 400 лет, конечно, для округления, ибо в действительности их было несколько больше. Считать ли с того времени, когда Аврааму давалось это обетование, или с того, когда родился Исаак, как семя Авраамова, к которому относятся предсказание. Ибо, как мы уже сказали выше, от первого обетования Аврааму, бывшего ему на 75-м году жизни, до исхода израильтян из Египта, считается 430 лет, о чем так говорит апостол. Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, Закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. Послание к Галатам, глава 3, стих 17. И эти 430 лет могли быть названы четырьмястами, так как их было немногим более. Кроме того, некоторое количество их уже прошло к тому времени, в которое все это было показано и сказано Аврааму в видении. А еще более тогда, когда от столетнего отца родился Исаак, то есть спустя 25 лет после первого обетования. Тогда из упомянутых 430 лет оставалось только 405, которые Господь и назвал четырьмя стами. Что и последующие слова пророчества Божие относятся к народу Израильскому, в том никто не усомнится. Но то, что прибавляется, когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым как бы из печи, и пламя огня прошло между рассеченными животными, то уже означает, что в конце века для плотских будет суд огненный. Подобно тому, как угнетение града Божия, какого прежде никогда не бывало и какое ожидается во время Антихриста, обозначается страхом Авраама при заходе солнца, то есть при приближении конца века. Огонь после захода солнца, то есть в сам момент конца мира, означает день суда, разделяющий Плотских для спасения через огонь и для осуждения в огонь. Завещенный же затем Аврааму завет приводит в известность собственную землю Ханаанскую, и пересчитывает в ней 11 народов, от реки Египетской до Великой реки Ефрата. Это не от Великой Египетской реки Нила, а от Малой, которая разделяет Египет и Палестину, в том месте, где находится город Рена-Карура.